Глава двадцать восьмая После бала рано утром Анна Аркадьевна послала мужу телеграмму о своем выезде из Москвы в тот же день. «Нет, мне надо. Надо ехать», — объясняла она невестке перемену своего намерения таким тоном, как будто она вспомнила столько дел, что не перечтешь. «Нет, уж лучше нынче». Степан Аркадич не обедал дома, но обещал приехать проводить сестру в 7 часов. Кити тоже не приехала, прислав записку, что у неё голова болит. Долли с Анной обедали одни с детьми и англичанкой. По тому ли, что дети непостоянны или очень чуткие, и почувствовали, что Анна в этот день совсем не такая, как в тот, когда они так полюбили её. что она уже не занята ими. Но только они вдруг прекратили свою игру с тетей и любовь к ней, и их совершенно не занимало то, что она уезжает. Анна все утро была занята приготовлениями к отъезду. Она писала записки к московским знакомым, записывала свои счеты и укладывалась. Вообще Долли казалось, что она не в спокойном духе, а в том духе заботы, который Долли хорошо знала за собой и который находит не без причины и большей частью прикрывает недовольство собою. После обеда Анна пошла одеваться в свою комнату, и Долли пошла за ней. Какая ты нынче странная, сказала ей Долли. Я? Ты находишь? Я не странная, но я дурная. Это бывает со мной. Мне всё хочется плакать. Это очень глупо, но это проходит, сказала быстро Анна и нагнула покрасневшее лицо к игрушечному мешочку, в который она укладывала ночной чепчик и батистовые платки. Глаза её особенно блестели и беспрестанно подёргивались слезами. Так мне из Петербурга не хотелось уезжать. А теперь отсюда не хочется.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 У тебя в сердце нашлось столько любви, чтобы простить. Без тебя Бог знает, что бы было. Какая ты счастливая, Анна, сказала Долли. У тебя всё в душе ясно и хорошо. У каждого есть в душе свои скелеты, как говорят англичане. Какие же у тебя скелеты? У тебя всё так ясно. Есть, вдруг сказала Анна, и неожиданно после слёз хитрая, смешливая улыбка сморщила её губы. Ну так они смешные, твои скелеты, они мрачные, улыбаясь, сказала Долли. Нет, мрачные. Ты знаешь, от чего я еду нынче, а не завтра. Это признание, которое меня давило, я хочу тебе его сделать.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 Но я бы была в отчаянии, если бы тут было что-нибудь серьезное с его стороны, — перебила ее Анна. И я уверена, что это все забудется, и Китти перестанет меня ненавидеть. Впрочем, Анна, по правде тебе сказать, я не очень желаю для Китти этого брака. И лучше, чтобы это разошлось, если он, Вронский, мог влюбиться в тебя в один день.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 Ах, как я нынче глупа. Она провела платком по лицу и стала одеваться. Уже пред самым отъездом приехал опоздавший Степан Аркадіч с красным весёлым лицом и запахом вина и сигары. Чувствительность Анны сообщилась и Долли, и когда она в последний раз обняла за ловку, она прошептала: "Помни, Анна, Что ты для меня сделала, я никогда не забуду. И помни, что я люблю и всегда буду любить тебя, как лучшего друга. — Я не понимаю, за что, — проговорила Анна, целуя ее и скрывая слезы. — Ты меня поняла и понимаешь. Прощай, моя прелесть.